Заедая это печеньем и запивая портвейным, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться со нобом и нервным тяжелым смехом, но когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как пятнадцать минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями и мыслями. Сытость наступила скоро гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть вследствие волнения, утомительного даже для аппетита.